Когда заснуть не получается ни на минуту За руки в разные стороны тянут меня, как будто В квартире стало тесно, как большой собаке в будке Когда с одной минуты без другой, словно сутки И будет совесть умолять все переиначить Довольно жить, когда втроём обиду молча прячем Я так хочу, чтобы цветы остались не шипами В памяти твоей, что мы так нежно вместе собирали Непонимания страшны, а безысходность Точит ночью, говорит одно А утром говорить не хочет И на рассвете, простояв у колокольной башни Пытался осознать, что важно, а что не важно И снова по ступеням, ночную сбросив тень Через открытое окно залез на подоконник день в глазах его одно он это бросит рад За ним сбегает в голову, моих проблем отряд На перекрестке дорог На две большие части разорвал пространство Одну целую, а другой нет силы оторваться Не может быть, что буду счастлив, я как неудачник И между двух любимых ангелов скачу как мячик И как же разобраться, теперь дороги поровну На перекрепке ветер треплит во все стороны Нащупать новые, так сильно аргументы хочется И помогает жить, наверное, только это творчество Мои новые надежды не измели числами Снаружи жизнь сладкая А внутри и Мне не хотелось бы поранить сразу две жизни Но очень сильно давит на душу мои мысли наверное скоро все решится, когда все закончится И шаг вперед преодолеет наше одиночество И станет тихо, на полслове они имеют губы И тишина, и лишь от холода стучат зубы На перекрестке дорог и в No, no, no.